Глава 65. Рыбкина нора. Ксения. «Ну и как вам рыбкина нора?» – спросил Доминик, когда мы вышли в большой, очень уютной комнате. «Да ты по с удивлением прокомментировала я, озираясь по сторонам. Такое чувство, что мы оказались в гостях у восточного султана. Ни одного окна. Со всех сторон олели мягкие ковры с изящной вязью в качестве орнамента. Их не было разве что на потолке. Над головой белела мраморная плитка, освещаемая магическими светильниками. На полу пестрела куча больших подушек, на которые Доминик рассадил нас вокруг низенького чайного столика. «Кто?» – не понял хозяин. «Король экзотический», – попыталась я объяснить, – «который любит роскошь и ковры». «Ненавижу ковры. На них нанесены магические руны, которые удерживают меня здесь. Вы уж простите, у меня не прибрано. Не ожидал я гостей». Пнул он одну из подушек, лежавших идеально ровно, и присел в наш дружный круг. «Чай, кофе, печеньки», – включил он радушного хозяина. Я хотела было кивнуть из вежливости, но Тай меня опередил, спросив. «Из насекомых?» «Почему?» – подзависла я. «Невозможно создавать предметы, включая еду из ничего. Всегда должна быть какая-то основа. А он не может покидать стены этого здания», – пояснил Тай. «Верно», – подтвердил Доминик. «Бабочки и жуки – мой основной строительный материал. И вода. Так и живем». «Рассказывай, как ты докатился до такой жизни?» «То, что ты не Крэг, а Фей, мы уже поняли». В ожидательном посмотрела я на него. «Но вначале печеньки!» – выдвинул требование Федя. «Хорошо», – улыбнулся Доминик. Один взмах его руки и весь чайный столик был уставлен каменными мисками с разного вида печеньем. Мало того, напротив каждого из нас появилась дымящаяся чашка с каким-то напитком, с виду напоминающим чай. «Угощайтесь, кто не побрезгует!» – великодушно произнес маг. о вкусно!» – сразу захрустел лакомством енот. Посмотрев на пушистика, Джеридан тоже решил отведать угощение и дал краткую оценку. «Съедобно!» Мы с Тайроном переглянулись и решили воздержаться. «Рассказывай!» – обратился к Доминику Тай. «Что вы знаете о крегах? Мак окинул всю нашу компанию внимательным взглядом. «Это древние монстры, которые пришли на нашу планету в давние времена. Всему нашему миру пришлось сплотиться, чтобы не дать себя проработить. Драконы, вампиры, эльфы и гномы дали им отпор, и они ушли. Как написано в книгах, остался лишь один из них, самый сильный. Его не смогли ни убить, ни ранить, ни изгнать. Он пришел в ярость и попытался уничтожить наш мир». Но магам удалось заточить его на вечном магическом лабиринте. «Так гласит легенда», – объяснил Тай. «Как вы уже поняли, легенда слегка привирает», – отметил Доминик. «Да, Крэгги – это древние монстры, которые пришли на нашу планету в давние времена. Тут все верно. Они были особо опасны тем, что использовали темную магию. Их было около сотни. Да, все расы сплотились против них. Это тоже правда». Но на всей планете нашлось только несколько магов, которые смогли реально им противостоять. Четверо бронзовых драконов и один фей из древнего рода Султейн. «Ты», – произнесла я. Доминик кивнул и выразительно посмотрел на Джеридана. Бронзовый притих, перестав жевать. Фей продолжил. Финальная битва была здесь, в этом месте. На арене. Это потом ее стали называть лабиринтом. «Нам удалось выкинуть всех монстров на задворке вселенной». Вы они на то мастеру идеи или нет? Я не знаю, знать не хочу. Их главарь сопротивлялся до последнего, и чтобы справиться с ним, я попытался запечатать его потоки тёмной магии, закрыть к ней доступ, чтобы он перестал черпать силы в источнике. Да, мне это удалось. Я распылил главаря Крэгов на атомы. Для этого пришлось близко соприкоснуться с тёмной энергией, вплести туда свои магические нити. Но любое взаимодействие с тьмой не проходит бесследно. Я получил откат. Облик монстра, с которым сражался, мрачно пояснил Доминик. "И бронзовые не поняли, что ты не крэк? Заперли тебя здесь?" тихо уточнил Джередон. Арена была местом сражения, все было в дыму и портальном тумане. Они увидели, что Фейс Олтейн исчез и сочли меня погибшим. Обившийся перед ними в конвульсиях монстр не мог произнести ни слова, чтобы что-либо объяснить. Я тогда был в вагоне и все тело горело адским огнем. Бронзовые драконы попытались меня уничтожить, но у них ничего не вышло. Они не распознали, что меня защищает моя фейская родовая мальгенда. Поэтому просто заточили в этом месте. Навечно!» – сдержанно произнес Доминик, отворачиваясь. «Надо вытащить тебя отсюда!» – решительно заявила я, и лицо мага вытянулось от удивления.